Эпилок. Спустя 2 месяца. Ты уверен, что получится? спросил я Ролика. Ну вар, ну обижаешь. Я алхимик высшего ранга, у меня всё получается, если я этого захочу. В том-то и дело, вряд ли ты этого хочешь. Да я буду счастлив избавиться от тебя наконец-то. Ага, почему тогда целый месяц тянул перед тем, как рассказать, что у пепельников тоже есть свой амулет? Ну, во-первых, это великая тайна, и ты первый, кто узнал об этом, не будучи в наших рядах. Ага, конечно, я не в ваших рядах, а то, что я изгнал Мерканима из этого мира, не делает меня союзником? Союзником, да, но не пепельником. Так вот, во-вторых, я должен был убедиться, что тварь изгнана и не вернется. Если бы Мерканим узнал о нашем амулете, боюсь даже представить, Ну а в-третьих, мы тоже станем немного слабее, когда используем амулет и откроем портал. Так ты на сто процентов уверен, что у тебя получится? Слушай, ну с людьми воды получилось же? Ага, да тут вообще твоей заслуги нет. Как нет? Они же уплыли, когда я разлил по всему берегу феромоны. Морские твари тут же прогнали все корабли. Да ничего подобного, они два дня ждали сигнал, стоя на горизонте. Но так как все сектанты и заговорщик Данти либо мертвы, либо над восстановлением города работают, сигнала не было. Два дня подождали и уплыли. К тому же они наверняка видели, что переворот не удался и город по-прежнему един. И феромоны помогли тоже. Ладно, как скажешь. Зря ты, кстати, дневной амулет отнес тем мудакам под вулканом. Я обещал. К тому же он там быстрее зарядится, да и безопасней будет. Сэм с Гриндом собираются восстановить отношения с той частью клана. Было бы здорово, у них сохранилось огромное количество технологий, а главное людей, которые могут ими пользоваться. Ты, кстати, нашу мясорубку починил? В колбасках? Да, еще вчера. Зверье сектантское, оказывается, закинули туда свои тряпки, чтобы в гражданское переодеться. Но кланы уже почти всех вычислили, с сумеречной частицей это не проблема. Хорошо, но ты не запускай заведение. Людям нравится. Тем более и сейчас с мясом нет никаких проблем. Да, люди даже поля начали восстанавливать к северо-западу от города. Весной для этого самое время. Что выращивать планируют? Ну, дневной клан хочет лён и коноплю посадить. Молодежи нет нормальной, нужно восстанавливать промышленность. Хм, конопля. Я бы показал вам альтернативное её применение. Хотя твои химикаты посерьёзней будут. Э, у меня отличные химикаты да и вообще я искусный алхимик. Да, да, угу. Ну а сумеречники хотят пищевую промышленность восстанавливать. А наш клан настаивает на медицинских растениях. Думаю, нужно всего понемногу. Хотя с одеждой можно подождать. В верхнем квартале её куча. Так уже всё раздали людям. Вот и хватит на ближайший год. Как там Давид? Да нормально, занимается управлением колбасак. Ты бы сам сходил к нему, хоть попрощайся. «Да неудобно как-то, я в последний раз наехал на него из-за денег». «Так правильно сделал, он все растратил». «Но потом же вернул, да и во время бунта защищал дом как мог». «Ага, защищал. С охраной на втором этаже закрылись, а в подвал иди, кто хочет. А потом тряпки из мясорубки доставай». «Его тоже можно понять, он человек мирной профессии. Да жулик он, хоть и рабочими управлять умеет. Главное, чтоб его кто-то в узде держал», – пробормотал Рорик. Я уверен, что ты справишься. Конечно, справлюсь. Так ты ни с кем не будешь прощаться. Это тяжело, но надо бы со всеми. Так да иди. Мне ещё все эти растения нужно перемолоть и воду зарядить для ритуала. Хорошо, скоро вернусь. Я отправился в свою последнюю прогулку по этому городу. После изгнания мерканима и уничтожения сектантов смерт город преобразился. Исчезла вся грязь и разруха, начали работать заведения, а повреждённые здания восстанавливали пленные сектанты. С едой и ору вам вопросы решились быстро. Даже большие скопления мутантов объединённой армией и кланов уничтожались легко. Даже люди с посёлка перебрались обратно в город, узнав, что здесь безопасно. Дети вернулись к своим семьям, рабочие на свои места, ну а воины, как и раньше, занимались защитой и охотой. Первую неделю я отдал должок тому старику, что приютил нас, как только начались беспорядки. Рорик устроил его работать в колбаски, а я выплатил аванс в 50 золотых. За добро нужно платить ещё большим добром. Семья Кутиса также перебралась в город. Ему также выделили дом в верхнем квартале, как и большинству отличившихся. Бывшие богачи были убиты сектантами, так что много хороших зданий освободилось. Проще всего в это время мне было найти Войса. С него я и начал свой прощальный обход. Он занимался на тренировочной площадке с офицерами и капитанами. Да, по статусу ему не положено, но сейчас мы с ним дальше всех зашли в развитии своих частиц, особенно Войс. Хотя и я научился некоторым трюкам. А вот и наш капитан третьего ранга Варус пожаловал на тренировку в какой-то веки. Обивил Войс, остановив тренировку. Ты же знаешь, у меня времени нет со всеми делами. Знаю, обустраивать оборону города непростое занятие. Кстати, как успехи? Стену починили, скрытый ров с колиями готов, фундамент усилили, заготовили горючей жидкости, которой хватит на 2 недели непрерывной осады и штурма. Отличная работа, капитан Варус. Вот лентяи юги, берите пример. А с искажающими кристаллами что? Установлено всего 10 штук. Маловато, этого даже на всю стену не хватит. Я разместил три на стене над каждыми воротами. Они действуют в радиусе 30 метров и блокируют любое количество нулевых кристаллов. Также две точки в порту, по одной в каждом клановом штабе и две в верхнем квартале. В общем, в ключевых местах нас не смогут лишить способностей. Хорошо, что по морю. Этим же дневные занимаются. Я знаю, новости есть. Да они вроде какие-то орудия установили, примитивные, но должны потопить несколько кораблей. Плюс заграждающие цепи восстановили и береговую линию укрепили. В общем, если островитяне сунутся, то лишаться кораблей и живой силы. Да и Сэм ещё планирует к вулкану пойти, а там, может, подсобят с технологиями. Да и Алистер вовсю осваивает новое стрелковое оружие со своими бойцами. Уже научились делать и аккумуляторы, и патроны. Это всё здорово. А как насчёт небольшого спарринга? А то бойцы заскучали. Да и тебе размяться нужно. Брось, я же не могу избивать главу клана. Ха-ха, звучит как вызов. Давай, покажи, чему научился. Из наших рук одновременно вырвалось по четыре щупальца. Они стали вихрем кружить между нами, пытаясь ранить своего противника. В скорости Войс мне не уступал. Я едва успевал отбивать его лезвия, направленные в меня. Да и сила была такой, что каждый удар, которых было несколько штук в секунду, отталкивал меня назад. Ноги постепенно пропахивали пыль тренировочной площадки. Иногда приходилось сделать шаг вперёд или в сторону. Бойцы с изумлением смотрели на эту дуэль из морских щупалец. Это был бой на выносливость. Кто первый выбьется из сил и хоть немного сбавит темп, тот проиграл. Но я да и Вой сможем так махаться минут 30 точно, а может и больше. Чтобы форсировать события и не тратить время, я начал менять тактику и узнавать его уязвимости. Сначала я отскочил назад, а затем поднял в воздух десяток мечей, вырвав их из рук бойцов, и отправил в воиса. Одновременно с полётом клинков вступили в бой и мои щупальца. Воис меня удивил. Я думал, он будет уклоняться или отбивать всё, что его атакует, но он поступил иначе. Сии щупальца так лишь скрылись а под одеждой, что-то зашевелилось. Я с ужасом смотрел, как мечи разрезают лёгкую ткань. Даже хотелось остановить все клинки и свою атаку. Но первый же меч отскочил от теловой собутто, как от бетонной стены. Все остальные, впрочем, тоже. Затем до него добрались и мои щупальца с лезвиями на концах щупалец. Вот они уже немного ранили главу клана. Ну это лишь царапины. Какого Не сдержал я своего изумления. Броня из материи, как тебе? Неплохо, только броня не приносит победу. Это мы ещё посмотрим. Войс создал из материи два небольших клинка и бросился на меня. Щупальца сработали быстро, уже на рефлексах, но должного результата они не принесли. Я лишь ещё несколько раз поцарапал своего противника, зато он подобрался ко мне вплотную и ризанул по ногам. Боля обожгла мышцы. Тёплая кровь потекла по бёдрам. Появилась злость, хоть это и дружеская дуэль. Оттолкнувшись и ногами и щупальцами, я отпрыгнула от твоего сна на несколько метров, оказавшись у стены клана Бавадома. Тентакли тут же впились в кирпичи и подняли меня вверх. Раз уж железо твою броню не берёт, использую материю. Фокус окулуса у меня пока получался не так круто, как у него, но пару клинков создать могу. Два моих тентакля преобразовались в два копья из черной материи и оторвались от тела. Через секунду они уже летели в грудь войсу, да с такой скоростью, что он не успел ни отбить их, ни уклониться. Разве что немного вывернулся, чтобы раны были не такими опасными. Эти клинки даже лучше тентаклей пробили его броню, которая покрывала все тело, кроме лица. Один вонзился в бок, другой в плечо. а следом и я прыгнул вниз, сделав из оставшихся щупалец массивный меч. Последний удар Войс все же отбил, хоть и упал на землю. «Ладно, ладно, в этот раз твоя взяла!» – выкрикнул он, пытаясь улыбаться. Публика зааплодировала, кто-то даже позволил себе несколько выкриков, правда без оскорблений и подначиваний, а что-то вроде «круто» и «охренеть». Я протянул Войсу руку, помогая подняться. «Сильно досталось!» Да и ерунда. Хотя броню и правда пробило. Что это было? У тебя свои трюки, у меня свои. А вообще это я у Окулуса подсмотрел. Клинки из материи, которые можно метать. Научишь. Вообще-то я зашёл попрощаться. Всё же решился. Да, там моя семья, мой мир. Понимаю. Что ж, раз тебе так будет лучше, удачи, брат. Я протянул высу руку, чтобы пожать на прощание. Он взял её хватом снизу, а затем обнял второй рукой, похлопывая по спине. "Хоть так ты станешь лучшим бойцом в акресе. Хей, этот бой не считается. Я дрался в полсилы", улыбнулся он. "Ну да, как скажешь". На душе стало как-то печально. Действительно, Войс был не только хорошим главой, но и отличным другом. Буду скучать по нему. Затем я наведался к Сэму. Он был у себя в кафешке «Сияние». Там же я нашел Кутиса с Луисом. Они все втроем обедали и расслабленно беседовали. «Если получится восстановить мост, у нас будет доступ не только к технологиям и ценным специалистам. На том берегу еще остались развитые твари, а это очень редкие ингредиенты. Мы с Варусом встречали одну такую тварь. О, а вот и он!» Воскликнул радостно Сэм. Я поздоровался со всеми за руку и уселся за стол. Через минуту мне принесли бокал чая, отдающего мятой, причём я даже не заказывал ничего. Да и Сэм вроде тоже. "Хотите восстановить мост?" спросил я, чтобы вникнуть в беседу. "Да это Сэм хочет, заманивает нас какими-то тварями, будто нам заняться нечем", ответил Кут. "А мне интересно, с этой частицей чувствую себя превосходно", сказал Луис. Так она работает, научился пользоваться. Пока только клинки могу создавать, но тренируюсь каждый день. Сходил бы к Воису, тебя теперь и в ночной клан принять можно. Нет, в клан не хочу. А чего хочешь? Мастерскую построить и заниматься мебелью. Я в посёлке уже начал, но здесь побольше возможностей, да и клиентов тоже. Мы ещё полчаса поговорили о всякой ерунде, а затем я буднично попрощался, ссылаясь на дела и ушёл. Не хотелось говорить им, что уже не вернусь, иначе меня бы начали отговаривать или как минимум устроили бы пьянку на несколько дней. Нату найти его вовсе не удалось. Она очень много времени проводила на охоте, причём в одиночку. Я ей не раз говорил, что это опасно, только ей как раз это чувство и нравится. Экстремал коблен. К Давиду тоже заходить не стал. Всё же другом я его не считал, да и обидка небольшая осталась после того случая с деньгами. Хотя он всё вернул, а точнее, отработал. Вообще ресторан за последнюю неделю не только восстановил свою работу и вернул популярность, но и расширил меню, а также увеличил объёмы производства, так сказать. Я рассказал Рорику о всех самых простых блюдах, которые знал. Шаурма, пирожки, хот-доги, пицца, пельмени, солянка это лишь часть того, что готовят в колбасках. Хотя больше всего, конечно, берут именно шаурму из мяса животных. Их, кстати, тоже начали разводить. Напоследок я просто прогулялся по улицам города, обдумывая всё, что со мной произошло здесь за полгода. Так мало времени, а так много событий. Но всё закончилось очень даже хорошо. Наконец, я вернусь к нормальной жизни, если Рорик не накосячит, конечно. Вернувшись к нему, я застал алхимика за работой. Он как раз заканчивал посыпать площадь какой-то светящейся зеленоватой пылью. «А вот и ты! Давай, становись в этот круг, только лучше босыми ногами!» «Это еще зачем?» «Для лучшего контакта, иначе обувь отправится в путешествие вместо тебя. Да и тело обмазать нужно. Мне лучше не знать, что это за дрянь, верно?» Ага, это выделение Ноксов, смешанное с... Ну перестань, Мерканим меня без всяких обмазываний перенес. Вот и зови тогда своего Мерканима. У меня таких способностей нет, я использую только науку. Ну и энергию амулета. Упаси Дис, если ты меня перенесешь куда-то не туда. Вар, ты же меня знаешь, все будет хорошо. Вот я как раз и переживаю, потому что знаю тебя. Не ссы, ты скорее всего попадешь туда же, куда и твоя семья. Звучит не очень убедительно. После переноса остался некоторый след в пространстве, поэтому и ты попадешь либо туда, куда твои родные перенеслись, либо туда, где они в данный момент находятся. А сколько там времени прошло за эти две недели? Один или два дня. Так, вроде все готово. Рорик, а ты чем займешься в ближайшем будущем? Кроме ресторана? Не знаю, может вернусь к своим. А тебя примут? Думаю, да, я же изгнал Мерканима. Ты изгнал? Ну, я так своим скажу. Ха, ладно. А ты чем? Да, скорее всего, тоже открою рыгаловку какую-то. У вас же их вроде хватает. Ага, но продавцом я больше работать не хочу. А вообще посмотрим. Если мои способности останутся, то можно в спецслужбу какую-то устроиться. Вряд ли. Частица питается от энергии вулкана и амулета, а в твоем мире они будут тебе недоступны. Жаль. Ну да ладно. Давай уже отправляй, а то эта гадость начинает жечь кожу. "Пей чай, Варус", сказал Рорик и положил амулет на зелёную пыль. Та начала светиться всё сильнее и сильнее. Мне пришлось закрыть глаза. Затем свет пропал, меня окутал полный мрак и пустота. В этот момент меня переполняло множество эмоций. От волнения и переживания, что случится непоправимое, и я застряну между мирами, к примеру, до радости, что наконец окажусь дома, где есть интернет, книги и не нужно постоянно закидываться шмордиком. Спустя некоторое время я услышал знакомый голос. Папа, папа, мам, папа вернулся. Пап, а это кто? Дядя Ролик пришёл с тобой? Какого нокса? раздался растерянный голос алхимика рядом со мной. Получилось, я дома. выдохнул я с облегчением, открыв глаза. А я? Почему я здесь? Я же говорил, что ты постоянно косячишь. Ну что, добро пожаловать на землю. Конец книги. Читал Ярослав Лукашов.